Честь вторая. Не мир, но меч. Как это и в старину ведётся, и в жизни происходит сплошь, он незаметно подкрадётся, когда его совсем не ждёшь. Игорь в тени. Нет свободных падений с высот, но зато есть свобода раскрыть парашют. Владимир Высоцкий. Глава 1. Теория стакана воды. Перед тем, как перейти к конкретным разборам людских глупостей, доставшихся нам от традиционной жизни и принимающих порой циклопические масштабы, займёмся сначала повторением пройденного. Пробежимся по столетиям и психологическим пространствам. Итак, Пару тройку сотен лет назад, благодаря успехам медицины, просвещения и гигиены, начала постепенно сокращаться детская смертность и стало мало-помалу расти продолжительность жизни. Начался этот процесс, разумеется, с бездуховных флагманов цивилизации строения развитых стран Европы. Раньше люди рожали с запасом, Теперь рожать столько детей было уже не нужно, но психология человеческая меняется, к сожалению, медленнее, чем происходят технические инновации. Социальная система очень инертна, поэтому пока она не отработала новые вводные, какое-то время люди ещё плодились по старинке. Это и было причиной демографического взрыва. Избыточное население Европы которому стало тесно в пределах старого света, активно выперло в мир. Десятки миллионов людей переселились из Европы в колонии. Произошло самое настоящее осемяние культурой. Белые люди, настоящие прогрессоры, везли с собой отсталым нациям цивилизацию в виде медицины, гигиены, водопроводов, И тем самым экспортировали демографический взрыв в третий мир. Взрывалась всё строго по науке. Процесс шёл, как говорят в налоговой инспекции, нарастающим итогом, с каждым последующим шагом всё страшнее и страшнее. Ещё в начале 20 века население планеты едва перевалило за 1,6 миллиарда, но проскочило всего несколько десятилетий. И численность вида Homo sapiens подскочила до 6 миллиардов особей. В 1900 году на планете было всего 12 городов-миллионников, к концу века 160. Земной шар затопила людьми меньше, чем за век, причём, если цивилизованные и промышленно развитые страны довольно быстро справились с этой проблемой, затормозив рождаемость ниже уровня простого воспроизводства то дикий мир продолжал и сейчас ещё отчасти продолжает плодиться и размножаться подобно чертополоху, что вполне естественно. Сложная, информационно насыщенная и потому динамичная система Запада быстро смогла выработать такие культурные механизмы, которые снизили нагрузку на систему. А простой и бесхитростный диковатый мир, живший по технологиям, возраст которых исчислялся тысячелетиями, не мог так быстро изменить свои парадигмы. Потому что люди в нём были не динамичными горожанами, а косными деревенчиками с совсем другим темпоритмом жизни. Результат ужасен. Страшнейшее перенаселение в недоразвитых странах Жить при таком перенаселении и традиционным способом уже невозможно. Эту Араву просто физически нельзя прокормить без современных технологий ведения сельского хозяйства. Химические удобрения, замена вола на трактор, агрокультура, гидропоника, электродоилки и комбайн комбикорм. А это в свою очередь подразумевает существование развитой промышленности, которая производит металл, пластмассу, топливо прибавьте сюда агрономов, металлургов, геологов, химиков, соответствующие вузы, биржи финансистов, продающих зерновые фьючерсы. Отсюда важный момент. Это не запад насильно навязывает востоку свою проклятую культуру, в чём его постоянно обвиняют, а просто нет у востока иного пути для выживания, кроме того, который уже пройден передовыми странами. Этот путь называется индустриализация, то есть отток лишнего населения из деревни в промышленность, то есть урбанизация, то есть появление иного типа человека, горожанина, с иным типом морали, далекой от культурной традиции местных крестьян и близкой к морали больших мировых городов. Что же касается демократии, которую американцы превратили в фетиш, футболистов факел, каковой факел они с избыточным рвением разносят по всей планете, воспламеняя в том числе и самые дикие страны, то здесь можно сказать следующее. Для отсталых, недоурбанизированных, аграрных стран демократия не нужна и даже вредна, там важнее стабильность, пусть и обеспеченная диктатурой. А демократия инструмент управления урбанизированным обществом, рассчитанным на извлечение прибыли. Это, кстати, прослеживается на протяжении всей мировой истории. Новгород, славный своим вечевым колоколом и вошедший в Ганзейский союз, богатейшая Карфагенская республика, греческие колонии на берегах Чёрного и Средиземного морей что между ними общего? А то, что это в первую очередь торговые города. Отсюда их иманентное тяготение к демократическим формам правления. Купец вольная птица, а свободные люди договариваются, а не подчиняются. Были, конечно, купцы и в империях. Но если город возникал на большой воде, то бишь на готовом торговом пути, Ибо морские и речные перевозки из древле были и по сей упору являются самым дешёвым средством транспорта, да плюс к тому на пустом месте, то есть вдали от крупных аграрных и по тому тяготеющих к абсолютизму империй, то эти вот два обстоятельства сразу же делали его полисом с демократическим управлением. Торговля это и есть собственная экономика. И потому, чем больше в стране экономики, тем более она склонна к городской республике и менее к аграрному тоталитаризму. Но до благословенных времён урбанизма планете нужно ещё дожить, ведь сейчас развитой промышленности в странах третьего мира практически нет. Легче переносить по миру лекарства или навыки элементарной гигиены, чем заводы и города. А переизбыток человеческого ресурса очень даже есть. Ближний Восток и многие африканские страны демографически перегреты. А когда особи живут скучено, неизбежно продуцируется внутривидовая агрессия. Даже в Европе, частично сбросившей человеческий балласт на чужие материки, понадобилось две мировые войны, чтобы хорошенечко проредиться. Чего уж удивляться нынешней мусульманской агрессивности, которая только и ждёт повода выплеснуться? Если нет заводов и фабрик, куда идти лишнему населению? История неоднократно давала ответ на этот вопрос в топку войны. Сейчас отношение молодых людей в возрасте до 20 лет в первом мире и в третьем составляет 1 к 7. Почему я говорю о молодых? потому что молодые самцы наиболее агрессивная прослойка в популяции и самые при этом незадействованные в социальной жизни. Они представляют собой дешёвое пушечное мясо. Человек и без того в традиционных культурах всегда стоил немногого, да и странно было бы ожидать иного в условиях, когда продолжительность жизни не велика, качество жизни чрезвычайно низкое, а смерть ребёнка привычное явление. Дети в аграрных культурах вообще расходный материал. А уж теперь-то в условиях перепроизводства населения ценность одной человеческой жизни скатилась вообще до нуля. Именно поэтому они и делают из себя живые бомбы, расходуют то, что ничего не стоит и потому не жалко. А так хоть какая-то польза.